Глава 14 Открыв глаза, Гуров обнаружил, что лежит под плотным двускатным навесом шалаша. Он некоторое время лежал, пытаясь собраться с мыслями, силился припомнить, как и когда оказался здесь. Рядом на толстой подстилке из лапника громко сопел Стас. Гуров решил его не будить и потихоньку выбрался из шалаша наружу. Ярко светило уже высоко поднявшееся солнце. Ветерок колыхал ветви берез, осин, сосен, молодых дубов. И тут как-то разом на Гурова нахлынули воспоминания о событиях вчерашнего дня. Он вспомнил все. Как они со Стасом угодили в трясину, как сидели у костра шаманки Веры. Он огляделся и не увидел ничего похожего на вчерашний пейзаж. Совсем другой лес, совсем другое место. Словно все, что произошло вчера, ему только лишь приснилось. Чтобы немного размяться, Гуров помахал руками, покрутил торсом вправо-влево, сделал несколько наклонов и приседаний. Неожиданно до его слуха донесся звук для леса несколько необычный. Где-то рядом, невидимые за деревьями, мычали коровы. Внутри что-то дрогнуло. Неужели? Обойдя густую поросли сосняка, в прогалах между стволами берез он увидел луг, по которому шло стадо из нескольких десятков коров, предводительствуемых крупным криворогим бугоем. А еще дальше на пригорке виднелись деревенские избы. «Село!» Гуров побежал к шалашу, чтобы разбудить приятеля. Но Кричко уже проснулся сам и стоял у шалаша, недоуменно озираясь. «Лев, а где это мы?» Стас потянулся и громко зевнул. «Эх, и выспался же я!» «Ты-то как?» «Стас, мы совсем рядом с каким-то селом, можно сказать, в двух шагах. Дошло?» Кончились наши мытарства, чуть запыхавшись, радостно сообщил Гуров. Так, глубокомысленно протянул Крючко. Ну, Вера, уж удружила, так удружила. Кстати, а была ли она на самом деле? То ли девочка, то ли видение. Ты в этом сомневаешься? Гуров упер руки в бока. Или ты уже встал, но все еще не проснулся. Да! Приходится признать, она имела место быть. Кричко смущенно потер пальцами ухо. Не знаю, как тебе, а мне сегодня снилось нечто невероятное. Даже говорить неловко. В общем, привиделась мне эта шаманочка в своем абсолютно естественном виде. Боюсь, ты обо мне не весь что подумаешь, но у нас с ней было такое. Проснулся и жалею, что это всего лишь только сон. «Ну, а тебе, кроме Марии, наверное, больше никто и не снится». «Представь себе», – рассмеялся Гуров, – «уж такова моя планида, даже во сне не могу ей изменить». «Хотя, надо сказать, сегодня снилось что-то из области кошмарчиков, будто я дома вижу на стене большой портрет Марии, даже не знаю, откуда он взялся». Только ползут к нему со всех сторон Такие здоровенные черные пауки, Чтобы оплести его паутиной. И давай я их раскидывать, А они противные, да еще и куснуть норовят. Всю ночь с ними бился. Ну, это ты, судя по всему, Подсознательно ревнуешь к поклонникам, Хитро подмигнул крючко. Они шли к селу по лугу, Усеянному коровьими лепешками. Стас старательно выбирал дорогу, чтобы ненароком не наступить на колючку. Его носки основательно задрались, и из них торчали пальцы ног. Приятели на ходу обсуждали те или иные моменты вчерашних событий. Вспоминая о камлании шаманки у костра, Стас вдруг остановился. Лёва, а ты помнишь ее слова? Ты рожденный в час, когда лик луны окутался мраком, «Дело в том, что мне об этом рассказывала мать, что я родился поздним вечером. В момент представь себе лунного затмения. Улавливаешь? Откуда ей это стало известно? Так что же, выходит, у нас с ней в самом деле что-то произошло?» Дело! Нет, с женщинами у меня всякое было, но чтоб вот так...» Он шел, нахохлившись, задумчивый и необычайно серьезный. «Успокойся!» – Гуров, смеясь, хлопнул Стаса по плечу. «Мне кажется, что это тебе, скорее всего, приснилось». Выйдя на проселочную дорогу, ведущую к околице села, недавние Робинзона увидели молодую женщину с большой корзиной в руках. «Добрый день!» – издалека крикнул Гуров, чтобы не вызвать у случайной встречной каких-либо нехороших подозрений. «А вы не скажете, какое это село? И, кстати, какой район?» Та, удивленно оглядев двух странных типов, видом напоминающих бродяг, приостановилась и сообщила, что это леспромхозовский поселок «Рассвет» Якимовского района. «А прииск Синяшский далеко отсюда?» Приглаживая волосы, крикнул Крючко. «Да, далеконько. верт сто будет с гаком. А вы что, оттуда?» «Оттуда», – кивнул Гуров. «Мы с дороги сбились, вот и вышли к вашему селу». «Господи!» – женщина перекрестилась. «Да как же вы через Демьяновские болота перебрались? Там же погибель неминучая!» «А вы что, геологи будете?» Осмелев, женщина подошла к ним поближе и еще раз внимательно оглядела обоих, задержав свой взгляд на рваных носках Стаса. «Нет, мы из милиции». Гуров достал из кармана ветровки удостоверение. «А через болото нам помогла перебраться одна женщина. Она ездит на белом олене». «Вы о ней ничего не слышали?» «О, Боже!» – снова перекрестилась набожная сельчанка. «Так это вы и в шаманском лесу за черным урочищем побывали?» «Да в те места никого и палкой не загонишь. Про них такие страсти рассказывают. А про женщину слыхивала. Говорят, силу большую имеет. И не злая. Порчу не насылает. А вам, если сельсовет нужен, так это в поселке по флагу увидите». Женщина показала рукой и пошла дальше, но потом женщина еще долго оглядывалась и смотрела им вслед. Поселковую администрацию удалось найти быстро. Размещалась она в обыкновенной рубленной избе. Только выцветший триколор над позеленелой шиферной крышей указывал на принадлежность избы властным структурам. Из сельсоветчиков застать удалось лишь секретаря, женщину средних лет, которая рылась в ворохе каких-то бумаг. Узнав, кто и зачем пришел, она долго думала, что же ей надлежит предпринять. «Даже не знаю, чем вам помочь. Телефон-то у нас один на всю деревню, и тот молчит с самого утра. Видимо, где-то нарушен провод». Глава уехал в райцентр. Путь не близкий, дорога скверная, хорошо, если к вечеру вернется, а то может и завтра приехать. Участкового у нас уже давно нет, как лес-промхоз закрылся, так про нас и забыли. Село гибнет, с горечью заключила она. Гуров, заложив руки в карманы, несколько раз взад-вперед прошелся по комнате. Перспектива застрять в этой глухомане радовала не больше, чем недавние скитания по тайге. «От нас вообще уехать трудно», — снова заговорила женщина. «Машин в деревне, почитай, ни у кого нет. У кого были, те давно уже отсюда ушились. А у кого и машина есть, так или бензина нет, или запчастей. Вот как глава приедет». Проходя мимо телефонной розетки, Гуров заметил, что штепсельная колодка в ней еле держится. «Хотите, я вам телефон налажу в одну минуту?» Неожиданно предложил он, нажав на колодку, чтобы та стала на место. «Ой, большущее вам спасибо!» – обрадовалась женщина, подняв трубку и услышав в ней гудок. «Звоните, куда вам там нужно, а я вас потом к своей знакомой провожу. Вам же и поесть надо бы, и в баньке искупаться». Набрав номер райотдела милиции, Гуров сходу узнал от дежурного, что на месте нет ни начальника, ни заместителя. Транспорт райотдела весь или переломан, или в работе. Единственный вариант – подождать сотрудников разрешительного отдела, выехавших как раз в эти места проверять хранение охотничьего оружия. Дежурный пообещал разыскать их по телефону или радиосвязи и предупредить, чтобы они обязательно завернули в рассвет. Пообещал он и сообщить о местонахождении московских оперативников в областное управление. Вдруг помогут с транспортом? Секретарь администрации слово сдержал исполна. Ее знакомая, женщина немного за 50, но, тем не менее, назвавшаяся тетей Груней, встретила их, как родных. «Ой, а проголодались-то поди!» Сочувственно вздыхая, тетя Грунина выставляла на стол всякой снеде и, усадив за обед нежданных гостей, отправилась во двор растапливать баню. Основательно подкрепившись, приятели тоже вышли во двор. Увидев тетю Груни с топором в руках, которым она пыталась расколоть сучковатое полено, Гуров решительно направился к ней. «Так, тетя Груня!» Он забрал топор и одним махом расщепил пополам неподатливое полено. «Теперь дровами займемся мы». Пока Стас таскал в баню воду от колодца с журавлем, Гуров успел приготовить изрядную кучу дров. А потом, разохочевшись, они перекололи всю кучу чербаков, лежащих в углу двора под навесом. Помывка в бане превзошла все ожидания. И себя веником в клубах обжигающего пара, вдоволь наплескавшись и нажарившись на полке, приятели вышли в предбанник и с удивлением увидели, что вместо их одежды лежит какая-то другая. Чистая, но утюженная, но размеров необъятных. Что за ерунда? Стас обалдела примерил широченные штаны. Чей это гардеробчик? Делать нечего, придется поизображать из себя заезжих клоунов. Выйдя во двор, Гуров обнаружил их со Стасом одежду, уже постиранную и болтавшуюся на бельевой веревке. «Тетя Груня!» – укоризненно рассмеялся Стас, поддерживая обеими руками спадающие штаны. «Это что вы нам подсунули? Это с какого дяди Степы снято?» «Чай никакой не дядя Степа, а дядя Трофим носил. Уж почитай три года, как не стало его». Женщина мелко перекрестилась. «Санта был ростом богатырь, а сердце слабинку дало». Попросив у хозяйки машинного масла и полотнянных тряпок, оперативники устроились на лавочке за большим кустом сирени и привели в порядок свое оружие, которое за эти дни не раз побывало и в воде, и в грязи. Кричко азартно натирал ствол пистолета промасленной тряпкой и мурлыкал себе под нос что-то из букваря. «Любит летчик самолет, пулеметчик пулемет». Интересно, а про нас как можно сказать в стихах? Любит много-много лет пистолетчик-пистолет? Мне так думается, закончив сборку пистолета, усмехнулся Гуров. Ты и в самом деле решил привести свою угрозу в исполнение. Но эту насчет клоунады. Ладно, не дуйся, я вот прикидываю, скоро уж вечер. Если вдруг парни из райотдела за нами приедут Успеет ли одежда высохнуть? она мы в мокрой, не впервой Кричков ставил обойму и сунул пистолет в кобуру Все, готов к труду и обороне А ты, Лева, скучный, сухой, закостенелый прозаик Помни Эй, ребята, послышался от калитки голос тети Груни Гляньте-ка, что я принесла как оказалось, озаботившись положением Стаса, который остался без обуви, добрая женщина обошла соседей и у кого-то нашла вполне приличные штиблеты, пришедшиеся Стасу точно по ноге. Намерение Стаса расплатиться и с хозяйкой, и с владельцами штиблетов тетя Груни пресекла на корню. Сраму-то мы еще не видовали, за гостевание деньги брать. Да и обувочка-то не шибко козиста. Люди так дали, безденежно, носите на здоровье. Когда солнце уже садилось за горизонт, к дому с гулким ревом подкатил милицейский уазик и, отрывисто пискнув тормозами, остановился у калитки. Из кабины вышли двое. Пожилой водитель с сержантскими погонами и совсем еще молодой лейтенант. Лейтенант Осипов, Якимовский РОВД, представился он. «Прошу простить, но хотел бы увидеть ваши документы». Гуров и Кричко, уже успевшие переодеться в еще чуть влажную, отутюженную одежду, сунули ему чуть ли не под самый нос свое удостоверение. Лейтенант кивнул в сторону машины. «Вот, приехали за вами. Правда, надо еще у нескольких жителей проверить условия хранения охотничьего оружия. Но это минутное дело». Зато потом до Якимова тащиться будем долго. Семьдесят верст, из которых большая часть по лесному бездорожью, легкой прогулкой не покажутся. Была бы техника поновее. На такой дороге джипы вязнут, а мы хотим на этой рухляде контролировать обстановку в районе. Так ведь, Семенович? И не говори, кивнув, досадливо отмахнулся сержант. «Ну-ка, ну-ка!» «Давайте-ка джипах поподробнее», – заинтересовался Гуров. «О них вы упомянули для красного словца или есть что-то конкретное?» «Да зачем? Не для словца», – поправив фуражку, начал рассказывать сержант. «Вон, когда ехали сюда из Красиловки, в лесу джип застрял. На мосты сел и не с места. Ну, сдернули мы его. А чего они там в чещебе делали, непонятно». На охотников не похоже, да и не сезон. По грибы-ягоды тоже туда никто не ездит. Есть места куда лучше. Смурные какие-то, скрытные. Не понравились они мне. Сказали, что едут в рассвет, а почему-то в лесу так и остались. На номер внимания не обратили, еще больше насторожился Гуров. Да номер у них весь грязью был залеплен, о чем-то задумавшись сообщил лейтенант. «Хотя, если подумать, то грязи на номерах было куда больше, чем могло бы попасть из-под колес». «Хм, видимо, они их сами и заляпали специально». «Только для чего?» «А вы им сказали, куда и зачем едете?» «По лицу Гурова было видно, что какие-то выводы он уже сделал». «Вообще-то да», – смутился лейтенант. Ну, сказали в общих чертах, что едем за двумя московскими операми, которые в тайге заблудились и вот теперь нашлись сами. У них тот, что за рулем сидел, все интересовался. «И как же они отреагировали на это?» – прищурился Гуров. «Как?» – наморщил лоб лейтенант, что-то припоминая. «Хреново они отреагировали!» – с озабоченностью на лице ответил за него сержант. Сразу же как-то скукожились, скисли, между собой переглянулись и молчок. «А что, есть повод в чем-то их подозревать?» «Есть», – коротко ответил Гуров. Похоже, эти хлопцы по нашу душу». «Безусловно», – убежденно кивнул крючко «У меня в этом нет никаких сомнений. Вопрос в другом. Как они могли узнать, что мы здесь?» «И еще». Чем же это мы таким располагаем, что на нас окрысился весь цвет криминального мира в этих краях? «Переданная нам находка упорена, блокнот», – убежденно заявил Гуров, отводя Стаса в сторону. «Видимо, для кого-то эта вещь очень опасная. А насчет слива информации у меня нет никаких сомнений в том, что в областном УВД работает крот, причем высокопоставленный». Кто он? Ты уже наверняка догадался. «В общем, ребята, — сказал он, вернувшись к местным милиционерам, — положение у нас с вами сложное. В Якимово по каким дорогам можно проехать?» «Ближайшие 15 километров по одной единственной», — пояснил сержант. «А дальше?» «Что дальше, уже неинтересно», — усмехнулся Гуров. «Значит, мы здесь, по сути, в Машеловке. А какие отсюда еще есть дороги?» только одна и только в противоположную сторону, как раз в направлении Синяшского. Чувствовалось, что сержант знает эти места неплохо. Полста верст по лесу до дороги, полста по дороге и 10-15 километров опять по лесу до призга. Тогда предложение будет такое. Едем в сторону Синяшского, решительно объявил Гуров. Почему? Причина первая – нас изрешетят, едва мы отъедем от рассвета на 5-6 километров. Вторая. Нам с полковником Кричко обязательно нужно быть завтра на прииске. Там что-то затевается. Насчет возможной стрельбы говорю не ради хохмы. Дело обстоит именно так. Более того, за нами, не исключено, будет погоня. У вас как стабильным табельным оружием? Два макара. Лейтенант Бухмурова конечен. По обойме зарядов. И у нас два. И того четыре ствола, более трех десятков патронов, быстро прикинул Гуров. Если с умом распорядиться, то не так уж и хило. Ну что, предложение принято? Сейчас дойду до сельсоветчиков, сержант направился к калитке. Позычу пару канистров бензина. У них есть, я знаю. А то можем и до дороги не дотянуть. «Лев Иванович, вы уж тогда созвонитесь как-нибудь с нашим начальством, внесите ясность», – попросил лейтенант. «А то сами понимаете. Ну а с домашней инквизицией я сам расхлебаюсь».